Глава шестая Пробежав около десяти минут, Аристарх остановился возле очередного валуна и усадил меня на пригретую солнцем землю. Дракон устало плюхнулся рядом и вытер пот со лба. Кровь на руке запеклась вместе с пылью и песком. Увидев это, я испугалась еще сильнее прежнего. «У тебя же будет заражение крови!» – ахнула я. «Нужно срочно промыть водой!» «Успокойся! Нет здесь воды!» – отмахнулся Аристарх. «Удивительно! Как можно так легкомысленно относиться к столь серьезным царапинам?» «Это пустяки. У меня и не такие ранения были. Ничего, переживу». «У тебя песок в ране», – не сдавалась я, не сводя глаз с окровавленной руки. «Ты знаешь, что песок очень благоприятная для микробов среда, а этот монстр тебя чуть не до кости оцарапал. Какой ужас!» «Вот скажи мне, полукровка», – на лице дракона появилась непривычная хулиганская улыбка. Ты сейчас так переживаешь, потому что если я умру, то и ты отсюда живой не выберешься. Или ты искренне за меня боишься? Конечно, я боюсь за тебя. Нервное напряжение достигло предела, и мой голос предательски задрожал. Ты хоть представляешь, каково это – наблюдать за смертью человека, смотреть, как мучается, как его тело пожирает болезнь и приближается смерть, и ничем не помочь, но я даже смерти твоей не увижу, потому что как только ты ослабеешь, эти зубастые твари сожрут нас живьем. И тогда…» Я будто не контролировала собственный язык. Слова лились из меня, и не было сил остановиться. Я даже не замечала, что уже давно плачу и несу какую-то чушь, представляя себе страшные картины возможного будущего. «Все, все, успокойся», – растерянно попросила Аристарх, обняв меня за плечи. «Маша», – выдохнул он и вдруг притянул меня к своей груди. От дракона пахло потом и кровью, кожа его была липкой и влажной. Однако, несмотря на это, мне стало спокойней. Когда он вот так обнимал меня, аккуратно прижимая к себе и поглаживая спину и затылок обеими руками, все тревоги постепенно растворились. «Только не плачь, прошу тебя!» – надломленным голосом прервал молчание Аристарх. «Не могу!» – всхлипнула я, прикрыв глаза как же это все-таки приятно, вот так сидеть, положив голову ему на плечо и прижимаясь к сильному телу. Иногда это просто невозможно контролировать». «Я видеть не могу женских слез», признался Аристарх, недобро усмехнувшись. «Как вижу плачущую женщину, так сразу теряюсь, будто мальчишка. Поэтому не реви, по крайней мере, пока мы в пустоши. Здесь мне требуется трезвый ум и здравый рассудок. Как выберемся отсюда, можешь хоть обреветься, а сейчас не надо». «Надо же, оказывается, и у тебя есть свои слабости», — улыбнулась я. «Даже странно, что такой сильный мужчина, как Аристарх, теряется при виде плачущей женщины». «У всех есть слабости», — вздохнул дракон. «Главное — знать о них». «Но ведь ты сейчас доверился мне, рассказав о своей слабости», — пыталась понять я. «Ты не боишься, что я использую это против тебя и буду плакать, чтобы воздействовать на тебя?» «Не выйдет» уверенно заявил дракон. Неискренние слезы и наигранные истерики вызывают лишь раздражение и желание больше не общаться с такой женщиной. Интересно, сколько любовниц он отшил, потому что они пытались закатывать ему истерики? Неожиданно мелькнула в голове мысль. Странно, что подобные вопросы вообще меня волнуют. Странно, что Аристарх решил поделиться со мной своим личным. Странно, что мы сидим в обнимку и обсуждаем всякую ерунду в тот момент, когда нужно как можно скорее уносить ноги. Молчание длилось еще несколько минут, прежде чем Аристарх подался вперед, намекая, чтобы я с него слезла. Пришлось отстраниться. Успокоилась? – спросил дракон, глядя мне в глаза. Пришла в себя? Тогда встаем и продолжаем путь. Нужно уйти отсюда как можно скорее. Знаешь? «Если ты так забросишь меня на плечо и побежишь, мы выберемся отсюда через три часа», прямо сказала ему. «Ну, серьезно, он так быстро бегает, что легко может обогнать лошадь». «Морглов привлекают быстро движущиеся объекты», устало проговорила Аристарх, поднимаясь на ноги и подавая мне руку. «Если я буду бежать, они обязательно заметят это и нападут, но на этот раз стаей, поэтому вставай и пошли». Нега рассеялась. Вместо усталого и открытого для откровений дракона передо мной вновь стоял офицер, привыкший отдавать приказы. Он прав, надо двигаться дальше, иначе здесь мы погибнем. Мы прошагали около двадцати минут, изредка перекидываясь отрывистыми фразами. Солнце поднималось все выше, а воздух прогревался все сильнее. Если ночью я страдала от холода, то днем рискую мучиться от жары. И ведь еще даже не полдень. Честно говоря, после слов Аристарха, что никогда нельзя сдаваться. При виде его, сильного и уверенного дракона, который борется за жизнь, несмотря на постоянную угрозу смерти, ныть не хотелось. Ну, на самом деле, пожаловаться хотелось, конечно, но не вслух. Вот так мы и шли по жаре, без еды и воды. «Аристарх!» – обратилась к нему я, чтобы спросить о какой-то ерунде, но он меня перебил. «Арис!» «Что?» – не поняла я зови меня Арис, а не Аристарх. Все друзья зовут Арис. Полное имя только для матери и для любых официальных лиц. Значит, Арис – это только для своих. Не смогла я сдержать улыбки. А ведь и вправду намного удобней: коротко, четко, легко выкрикнуть, если требуется что-то срочное. Арис. Когда я мысленно называла его этим укороченным именем, мне самой он казался более дружелюбным и не таким хмурым, как обычно. «Да», – коротко бросил дракон, даже не повернув голову в мою сторону. «Арис, скажи, как твое плечо?» «Нормально», – поморщился дракон. «Немного щиплет, но это ерунда». «Перестань переживать. Я не человек, мне такие царапины не страшны. Еще ни один дракон не умер от того, что его оцарапал какой-то зверь». «Ты так задушил его», – протянула я, вспоминая картину той страшной бойни. «Знаешь...» Мне это напомнило миф о Геракле, когда он задушил немейского льва. Геракл был полубогом, очень сильным и отважным. Ты похож на него. Полубог, говоришь? Усмехнулся Арис. В чем-то ты права. Согласно легендам, драконы – это дети бога войны Драгона и человеческой женщины. Однажды Драгон влюбился в молодую девушку из крестьянской семьи. Она должна была выйти замуж за односельчанина. Но Драгон похитил ее в день свадьбы унес высоко в горы и овладел ею. Девушка забеременела и родила на свет близнецов – мальчика и девочку. Но жена Драгона, богиня Лора, узнав, что ее муж изменил ей, прокляла этих детей. Она не хотела, чтобы род ее мужа продолжался от кого-то, кроме нее. Поэтому сделала так, что при смешении крови этих близнецов и человека рождались очень слабые существа – полукровки. Тогда брат с сестрой сделали то, чего не ожидал от них даже сам дракон. Они поженились. У них родилось несколько детей, которые, в свою очередь, тоже вступили в брак друг с другом. Так и распространился драконий род. «То есть драконы – плод кровосмешения?» – поморщилась от отвращения я. «Как можно стать мужем родной сестры? И как может девушка делить постель с родным братом? Прямо ланнистеры какие-то, а не драконы». «Да», – подтвердил Аристарх. «Сейчас наша раса расплодилась настолько, что браки внутри одной семьи стали редкостью. Однако некоторые до сих пор их практикуют. Это часть нашей природы, от этого никуда не деться. Смешение крови дракона и человека приводит к вырождению нашей расы, так что иного варианта не остается». «А ты женат на той, кто и является примером вырождения», – горько усмехнулась я. «Скажи, а дети от полукровки тоже будут неполноценными и слабыми?» «Нет», – твердо ответил Аристарх, – «не в нашем случае. Осторожно, тут яма», – неожиданно произнес он, вновь предотвращая мое падение. «Так как я самый сильный дракон своего клана, моя кровь вытеснит все слабости, которые ты переняла от матери. Наши дети будут драконами на три четверти, то есть практически полнокровными драконами. Участь изгоев им не грозит». «Знаешь, а мне нравится, что ты думаешь о наших будущих детях». Неожиданно дракон оскалился в довольной усмешке. «Что?» – от такой постановки вопроса я даже отпрыгнула в сторону. «Ничего подобного. Мне просто интересно, как живут драконы и какие у вас взгляды на семью, на брак, на общество в целом. Вот и все». «Ну да», – не стал спорить Аристарх, продолжая победно улыбаться. Я предпочла отмолчаться и не открывать рот лишний раз. Ведь мне просто хотелось узнать об их обычаях и порядках, о том, какие отношения приветствуются между парами, а какие нет. Да и вообще, тему кровосмешения поднял Аристарх, а не я. Стало неловко, что разговор свернул в такое русло. И вроде бы и не сделала ничего дурного, лишь проявила вежливый интерес, а такое ощущение будто случайно выдало дракону некую сокровенную тайну. Время близилось к полудню, когда я поняла, что ужасно хочу пить. Сначала это было лишь слабой, неудовлетворенной потребностью, как легкий голод, когда хочешь есть и думаешь о еде чаще обычного. Но чем сильнее становилась жара, тем больше влаги я теряла, и тем сильнее мечтала о воде. Никогда в жизни я не испытывала подобного. Я не могла думать ни о чем, кроме воды. В памяти всплыли сладкие воспоминания о том, какая на вкус кока-кола, как приятно пить газированную воду, и даже о том, какое на вкус пива, которое я за всю жизнь выпила один глоток. Пить. Невозможно отвлечься ни на что другое. Все мысли и мечты крутятся лишь вокруг жидкости и маниакального желания удовлетворить свою жажду. Это было похоже на помешательство. «Я хочу пить», – прошептала я пересохшими губами. «Как же жарко! Солнце в зените, температура воздуха явно выше тридцати градусов» а ведь мне еще нужно активно шагать, чтобы поспевать за драконом. Потерпи. Аристарх бросил на меня обеспокоенный взгляд, продолжая свой путь. Через три часа жара спадет, будет полегче. Но ведь даже если станет не так жарко, потерю жидкости организму это не возместит. Каждый шаг давался с трудом. Раньше ходить было не так тяжело. Я только и делала, что представляла себе, как вернусь домой и первым делом выпью двухлитровую бутылку ванильной кока-колы. Не было сомнений в том, что я сделаю это за каких-нибудь пять минут. Как же я могла раньше не ценить доступность питьевой воды? Нет ничего приятнее на свете, чем пить, пить, пить. Казалось, я отстала от дракона всего на полшага в тот момент, когда он засмотрелся на запад, старательно выглядывая что-то. В следующую секунду земля ушла из-под ног, и я рухнула на горячую безжизненную землю вниз лицом. «Маша!» услышала я испуганный возглас Ариса, затем ощутила, как он перевернул меня на спину и начал трогать мое лицо, трясти и даже пару раз ударил по щекам. «Очнись!» «Пить!» — только и смогла прошептать я, прежде чем окончательно потерять сознание. «Пей!» — донесся до меня злой рык, похожий на рычание животного. Сквозь туман я ощутила, как на губы тонкой струйкой полилась холодная вода. Ощутив ее, я мгновенно пришла в себя и припала к источнику вожделенной влаги. Глоток, еще один, третий, четвертый. Никогда в жизни я не пила воду с таким наслаждением. Не было сил остановиться. К тому же подсознательно я боялась, что вот-вот вода закончится, поэтому глотала ее с особой жадностью. Остановилась только в тот момент, когда желудок был переполнен и начал болезненно наныть. «Легче стало», — услышала я обеспокоенный голос Ариса. Открыв глаза, увидела над собой дракона с большой кожаной фляжкой в руке. Он присел на корточки рядом со мной и поддерживал голову, пока я пила. Постепенно разум прояснялся. Жажда отступила, и мне даже дышать стало легче. Арис неотрывно смотрел мне в лицо, пытаясь понять, в каком состоянии я нахожусь. Похоже, он не на шутку испугался. «Откуда фляжка?» – хриплым и тихим голосом спросила я. «Могу поклясться, что раньше ее у него не было» дракону попросту было некуда спрятать столь крупный предмет наколдовал коротко и недовольно ответил мне арис а что еще оставалось надо было смотреть как ты тут в обморок падаешь судя по голосу он и вправду серьезно перенервничал из за меня в голосе дракона не было откровенной агрессии это скорее эмоциональная разрядка после пережитого ты использовал магию не могла поверить я из за меня здесь «Да», – одним словом ответил он на все мои вопросы. «Сейчас сюда сбегутся все морглы». С этими словами Арис схватил меня на руки и резко встал. Не успела я и слова сказать, а он уже сорвался с места и побежал со всех ног. Я еще до конца не пришла в себя после обморока, поэтому голова кружилась, слегка подташнивала, но вода сделала свое дело, и мне стало значительно легче. В голове не укладывалось, что Арис решился применить магию ради меня. Ничего не смогла поделать с затопившей душу благодарностью к этому дракону. Он избавил меня от страшной жажды, фактически вновь спас жизнь. Представить страшно, что со мной было бы, не получи я воды. Мучительная смерть с мыслями о том, чтобы глотнуть хоть капельку влаги, была мне гарантирована. Не справившись с волнением, я поддалась своим чувствам и обняла дракона за шею, прижавшись щекой к его лицу. Он не замедлил бега, но я ощутила, как напряглись его руки и затвердели мышцы спины. «Спасибо тебе!» – искренне поблагодарила я Ариса, тихо шепнув ему на ухо эти два слова. «Сердечное спасибо!» Дракон ничего не ответил, возможно, потому что на бегу это сделать очень сложно, но он сжал меня сильнее, крепче прижимая к себе и таким образом будто обнимая в ответ. Мне сразу стало очень спокойно. На нас вот-вот должна была наброситься стая морглов. Возможно, мы оба погибнем, поэтому мои собственные ощущения в такой опасной ситуации были несколько странными. Разве нормально, убегая от монстров, испытывать иррациональное чувство защищенности? Умом я понимала, что Аристарх, по его же словам, не сможет отбиться от стаи клыкастых тварей, но интуиция упорно твердила, что рядом с этим драконом мне нечего бояться. В конце концов, Именно Арис заявил, что воды нет и не будет в ближайшие два дня, но, тем не менее, сейчас я не испытываю никакой жажды». Вдруг дракон замедлил бег и начал озираться по сторонам, крутить головой направо и налево. Я уже было испугалась, что за нами гонятся морглы, но Арис выглядел скорее озадаченным, чем испуганным. Наконец он окончательно остановился и поставил меня на ноги, продолжая при этом придерживать за талию. «В чем дело?» спросила я, пытаясь поймать взгляд мужчины. «За нами нет погони», – растерянно произнес Арис, продолжая крутить головой. «Это очень странно. Я не слышу даже отдаленного воя, будто никто из морглов не заметил использования магии». «Может, они и вправду не заметили?» – пожала плечами я. «Наверняка ты использовал не очень много энергии для создания фляги с водой». «Это не просто фляга», – возразил дракон. Вода в ней никогда не закончится, и я ее не создавал. Эта штука досталась мне от прадеда, а ему ее подарил посол одной южной страны. Мне было достаточно лишь призвать флягу, но импульс получился достаточный, чтобы привлечь этих тварей. Магия для них, как манна небесная. Они глотки друг другу грызут за нее, понимаешь? А тут не слабый импульс и тишина. Это странно. Согласна, но это не повод для расстройства, улыбнулась я далеко еще до того места, где будет еда и вода. Если продолжим двигаться в том же темпе, то завтра к полудню ты сможешь поесть, заверил меня дракон. Что ж, ладно, погони нет, морглы не почуяли магию, не мог поверить он. Продолжаем путь. Ты идти можешь? Да, спасибо, благодарно кивнула я. Теперь намного легче. Вода настоящее чудо, я словно ожила. Теперь, когда жажда отступила, я легко разговаривала и двигалась. Оказывается, недостаток жидкости сказывался с самого начала, а сейчас, когда я напилась от души, у меня будто открылось второе дыхание. Отлично. Слабо улыбнулся мне Арис. Впервые я видела на его лице настоящую, не поддельную улыбку, пусть она и была немного грустной. Тогда вперед. Постой, придержала его я, когда дракон уже занёс ногу для шага. Вода во фляге ведь никогда не закончится, верно? Да, уверенно ответил Арис. «Тогда отдай ее мне». Дракон без лишних слов выполнил мою просьбу, но, вопреки его ожиданиям, я вовсе не собиралась оттуда пить. Обойдя мужчину, я встала со стороны его исцарапанного плеча и попросила вытянуть руку. Занесла флягу и осторожно промыла рану от запекшейся крови и песка. Пришлось повозиться, потому что кровь и грязь, смешавшись, прилипли к коже и даже забились вглубь раны. На плече Ариса проявились три глубокие параллельные царапины. Какой ужас! Как у него еще не началось заражение крови? Вопреки словам Ариса, что он чувствует себя прекрасно, да и вообще для дракона царапины не страшны, раны воспалились, и кожа вокруг них приобрела нездоровый алый цвет. «Посмотри», – указала Арису на его руку. «Видишь, их нужно обработать, смазать и перевязать». «Я вот вообще не верю, что ему не больно. Не могут такие раны хотя бы не соднить, даже если ты дракон». «Не говори ерунды», – поморщился Арис и забрал у меня свою тяжелую руку. «Здесь нечем их лечить, да и никакой необходимости в этом нет. Мы и теряем время. Пойдем». «Нет, постой минуту», – попросила я, спешно соображая, что же делать в такой ситуации. «Ладно, лечить раны нечем, но ведь можно их перевязать». Наша с Арисом одежда уже запылилась и запачкалась, и если из нее сделать повязку, то я скорее занесу в раны инфекцию, чем защищу их нужно что-то другое, относительно чистое и хорошо впитывающее влагу. В голову пришла неожиданная мысль. Мои волосы собраны в высокий хвост, закрепленный не привычной резинкой, а синей лентой. В принципе, можно попробовать. Я развязала ленту и распустила волосы, которые тяжелой волной упали мне на спину. Арис с настороженным видом наблюдал, как я осторожно обматываю его плечо синей лентой для волос. Она сделана из материала, который хорошо растягивается и неплохо впитывает влагу. Вроде бы. Не знаю, подойдет ли эта лента в качестве повязки, но попробовать стоит. Вот так, заключила я, завязывая ленту на бантик. Ты думаешь, это необходимо? Дракон смотрел на свое плечо, обмотанное синей лентой, с легким недоумением и презрением. Оно и понятно. Брутальному мужчине не полагается ходить с бантиками на руках. Но что поделаешь? Думаю, что да. Вот теперь можем идти. Мы шли по пустоши до самого заката. По первому требованию Арис давал мне напиться из фляги, да и сам нередко прикладывался к ней. Сейчас, когда у нас была вода, путешествие уже не казалось таким безнадежным, как раньше. Полуденная жара спала, и к вечеру в воздухе вновь начала разливаться прохлада. Мне немного хотелось есть. В желудке присутствовало неприятное ощущение, но это терпимо. Ничего общего с тем невыносимым чувством жажды, как утром. Уж без еды я потерплю пару дней. Арис пообещал, что мы выйдем в лесную зону завтра к обеду, и вот там нас ожидают и густая листва, и дичь, и источники воды, чтобы не только напиться, но и помыться. Когда начало смеркаться, дракон сказал, что пора искать место для ночевки. На этот раз нам по пути не попалось ни одного валуна, зато заметно чаще встречались деревья. Чем дальше на юг мы продвигались, тем гуще становилась растительность. То тут, то там попадалось деревце с раскидистой кроной или богатый листвой куст. «Вот здесь заночуем», – решил Арис, указывая на дерево с довольно-таки толстым стволом. «Это оказалось очень кстати, потому что солнце уже почти закатилось за горизонт, а мои ноги гудели от напряжения. Наверное, за последние сутки я потеряла не меньше трех килограммов веса, а то и больше». Голод по-прежнему ощущался очень приглушённо и слабо, зато естественные нужды к вечеру очень хорошо напомнили о себе. «Арис, мне нужно отойти», – пританцовывая, заявила я. «Даже удивительно, что приспичило мне именно сейчас, учитывая, сколько воды я выпила за сегодняшний день. Скорее всего, большая часть жидкости выходила с потом». «Куда?» – с недовольством воскликнул дракон, который уже начал готовиться к отдыху и обустраивал место под деревом. По нужде сделала ему большие глаза намекая на недогадливость а, -а, а спокойней протянул он и начал оглядываться видишь вон тот куст указал мне на сорняк метрах в десяти от нас ты называешь вот это кустом скривилась я глядя на три тонкие веточки торчащие из под земли сантиметров на тридцать арис не говори ерунды вон стоит нормальный раскидистый кустик за которым мне будет комфортно Указала пальцем на действительно хороший куст, способный скрыть меня от посторонних глаз в столь деликатной ситуации. Правда, есть один нюанс. Этот кустик находится раза в два дальше от предложенного Арисом варианта. «Издеваешься?» – нахмурился дракон. «Если появятся морглы, я даже не успею подбежать, а тебя уже сожрут. Нет, иди вон за те кусты, сейчас не время для стеснения и ложной скромности». «Ты шутишь?» Недоверчиво спросила я. «Арис, не заставляй меня так унижаться. Я не могу делать это практически на глазах у тебя. Ты и сам наверняка хочешь в туалет. Тебе будет приятно, если я буду наблюдать за процессом». «А что такого?» – пожал плечами он. «Я встану к тебе спиной и все, ничего шокирующего ты не увидишь». «Ах, да, у мужчин в этом вопросе преимущество в виде удобного положения стоя. Как я могла забыть?» «Пожалуйста» умоляющим тоном попросила я, поникнув. Спорить и ругаться не было ни сил, ни желания. «Я быстро, тут метров двести всего лишь. Арис, ничего не случится». «Откуда ты знаешь?» не сдавался дракон. «Послушай, ты забыла, о чем мы разговаривали вчера вечером? Во всем ты должна слушаться меня, потому что это вопрос твоей же собственной безопасности. Каприза здесь не к месту». Взгляд у Аристарха при этом был такой, что я поняла. Если ослушаюсь и отправлюсь не в те кусты, он не поленится и снимет с брюк свой широкий кожаный ремень, а затем отхлещет меня им от души. Пришлось подчиниться. Словами не описать, как мне было стыдно в следующие десять минут. Воспитание и душераздирающее ощущение неправильности происходящего боролись с сильным желанием облегчить свой организм. И природа, конечно же, победила. Когда я сделала свои дела и встала, направляясь к сидящему под деревом Арису, мое лицо горело и, готово поспорить, приобрело пунцовый оттенок. Как же стыдно! И пусть дракон делал вид, что смотрит в сторону, и до меня ему никакого дела нет, боковым зрением он все прекрасно видел. Не говоря ни слова, я подошла к дереву и с размаху уселась рядом с Арисом, сложив руки на груди. Сил нет смотреть на этого деспота. «Молодец!» – неожиданно похвалил меня он. «Не думал, честно говоря, что ты подчинишься. До последнего был уверен, что пойдешь в дальние кусты, как и хотела». Я промолчала в ответ, не желая обсуждать эту тему. «Может, хватит уже говорить об этом? Я и так испытываю испанский стыд». «Оказывается, иногда ты все же можешь быть разумным человеком, а не капризным ребенком». С этими словами Арис встал и направился все к тем же куцым кустам, все с той же целью, что и я. «Какой же он иногда противный!» К счастью, долго злиться у меня не получилось, потому что за этот день я ужасно устала, ноги отваливались, слабость охватила все тело, и вскоре меня начала неумолимо клонить в сон. Иди сюда, вздохнул Аристарх, приглашающий, вытянув руку. Своим жестом он намекал, чтобы я, как и вчера, придвинулась к нему и заснула в его объятиях. Давай, давай, не робей, ночь будет холодная, без моей магии ты замерзнешь. Он прав, делать нечего пришлось подвинуться и лечь дракону на грудь. Сразу же его крепкая рука обняла меня, покрепче прижимая к горячему, словно печка, телу. От Аристарха сильно пахло потом, но меня это, как ни странно, не отвращало. Могу предположить, что и от меня пахло далеко не розами, но дракон виду не подавал. Это очень странно, но его запах мне даже нравился. Спать расхотелось. В ночной тишине изредка раздавался стрекот от неведомых насекомых или приглушённое жужжание. Подняв взгляд к небу, я обомлела. Как же красиво! Весь небосвод усыпан звёздами. Их оказалось так много, что я не могла отвести глаз от этой красоты. В городе из-за светового загрязнения такого не увидишь. На западе даже просматривалось что-то, напоминающее земной млечный путь. Интересно, а в какой галактике мы сейчас находимся? Другая ли это Вселенная, или все та же, просто порталы переносят нас с одной планеты на другую? Ответов не было, но эти звезды были настолько прекрасны, что я не могла поверить, что все это время эта красота находилась над нашими головами. Сразу исчезло чувство растерянности, что не отпускало меня все время пребывания в пустоши. Когда над головой сияет вечность, даже самые ужасные неприятности кажутся лишь досадной мелочью. Нравится? вдруг спросил аристарх заметив мой интерес к ночному небу безумно красиво восхищенно прошептала я я тоже люблю смотреть на звезды неожиданно поделился со мной он мой кабинет расположен под самой крышей дворца оттуда прекрасный вид на ночное небо когда выберемся отсюда можем посидеть там полюбоваться в моем дворце намного безопаснее и теплее чем в пустоши меня чуть не убили в твоем дворце мрачно напомнила я «Это досадная случайность», – стиснув зубы, ответил дракон. «Больше такого не повторится». «Да? Ты нашел тех, кто за этим стоял? Кто-то понес наказание?» «Ты не понимаешь», – Аристарх явно занервничал. «Все следы упираются в тупик. Действовал кто-то очень высокопоставленный, поэтому вычислить точно имя организатора практически невозможно. Но я работаю над этим и найду всех до единого». Все понимают, что еще одно покушение выдаст организатора с головой, поэтому не бойся, тебе ничего не грозит. Угу, угрюмо буркнула я, не желая развивать тему и ссориться. Как можно говорить, что мне ничего не грозит там, где безнаказанно разгуливает тот, кто организовал на меня покушение? Уж не рассчитывает ли Аристарх использовать меня как приманку? Пока я размышляла о мотивах дракона и о том, как именно он планирует поймать организатора покушения, и планирует ли вообще, сама не заметила, как уснула, уткнувшись носом в теплую мужскую грудь.